Глава четвертая. Захотелось пострелять опять. «Я тренируюсь не для того, чтобы стать сильнее других, а для того, чтобы стать сильнее слабостей своих и лени». Петр Квитковский. Санкт-Петербург. Манеж. 5 марта 1880 года. Его Императорское Величество Михаил II. После разговора с некоторыми людьми рука инстинктивно тянется к револьверу. «Хочется пристрелить кого-нибудь. Но мне пока одной веры Засулич достаточно». В этом варианте истории великий князь Михаил Николаевич застрелил веру Засулич во время неудавшегося покушения. Об этом рассказывается в предыдущей книге «Цена империи. Чистилище». Запулил в историю мать, можно сказать, на весь дебют царствования хватило. Впрочем, потешить себя на стрельбище – идея-то недурственная. Вот по окончании всех самых неотложных дел я и собрался посетить творение великого Кваренге, именуемое в народе Манежем. Место тренировок кавалергардского полка чуть было не стало выставочным залом. Сперва, почти 30 лет тому назад, батюшка Николай I – «Батюшка» в кавычках, ибо он отец исключительно моего тела, а вот сознанием его сынок влился в мое, преподавляющем преимущество попаданца. Извините, отвлекся. Так вот, 30 лет назад в этом манеже прошла первая выставка, организованная императорским вольным экономическим обществом, и на ней были выставлены произведения сельского хозяйства. Таков был император Николай I с его имени Затейник. А чуть более двух лет назад Государственная Дума соизволила отметить столетие покойного государя Александра I художественной выставкой. Мсье Бенуа расстарался, и участь Манежа стать вместо тренировочного зала кавалеристов тренировочным залом зрительных нервов восторженных почитателей изобразительного искусства была практически решена. Но не сейчас. Дзузьки вам. Потехе будет час, и не сейчас. А посему поздно вечером я очутился в манеже, где конные экзерциции уступили место иным тренировкам. Тут проходили отбор и тренировались уже прошедшие первое сито отсева, охранники царской семьи, то есть мои собственные, да и вообще структура, которая в будущем будет охранять высших должностных лиц государства. «Петр Александрович, как ваши успехи?» Я обращаюсь к высокому генералу, руководившему тем бардаком, что назывался тут тренировкой. Казаки на конях, то есть кому придется обеспечивать парадную охрану, тренировались в джигитовке и демонстрировали красоту выездки. Да, смотреть приятно. Но для цели сохранения жизни государя и его семьи несколько... Разминаются казаки лейбгвардейского казачьего эскадрона, ваше императорское величество. После чего у них стрельба и рубка. Стрелять обучаются как из карабинов, так и револьверов. Изволите посмотреть или хотите руку размять? После покушения я ежедневно стараюсь размять руку, отстреливая по полусотне примерно патронов. Во всяком случае, на ворошиловского стрелка не тяну, но поглядываю. В молоко пули не посылаю. Пора начинать тренировать стрельбу в движении. Хотелось бы сегодня попробовать побегать. Вот оно как! чешет затылок генерал. Потом выдвигает встречное предложение. «А ежели сначала пару барабанов по мишеням на скорость? А потом и в движении постреляете. Михаил Иванович все подготовит, не сумлевайтесь». «Конечно, услыхать это сумлевайтесь от целого товарища министра внутренних дел, да еще и товарища шефа жандармов, это было нечто. Но генерал Черевин долгое время командовал казаками, и в составе конвоя были казаки-гвардейцы». Общение накладывает. Выбор этого человека был прост. В свое время именно он и подполковник Ширинкин организовали охрану императора Александра Третьего, ныне так и не ставшего императором. От добра добра не ищут. Сразу после взрыва в Зимнем появились слухи, что генерал Черевин погиб в Зимнем дворце. Они оказались несколько преждевременными. Откопали. Повезло человеку очутиться далековато от эпицентра взрыва, Да еще и перекрытие потолка удержалось, на его счастье. Так что злости на бомбистов у него было хоть отбавляй. А подполковника ширинкина я ему по той же моей памяти сосватал. Вот только Евгений Никифорович занялся, как и в моем варианте истории, тайной охранной государя. И тренировался он со своими молодчиками, коих набрано было уже восемь человек, конечно, не в манеже. Ну что же, взял в руки револьвер, Тот самый «Бэби Раша» револьвер «Смит Эвессон» модель 2, производимый как раз для России. Небольшие размеры, действительно короткоствол, делали его выгодным оружием для скрытного ношения. К его недостаткам можно было бы отнести всего пять патронов, и их не слишком высокое останавливающее действие. Но мне-то как раз нужен был револьвер последнего шанса, ибо я, лицо охраняемое, и отстреливать врага супостата на дальней дистанции – Это не моя работа. Кстати, подал Иванычу идею по пулям пройтись аккуратно. Крестовый надпил сделать. Интересно, как это на останавливающем эффекте отразится? Тот задумался, пообещал и пули изготовить, и как-то мою идею проверить. Не на живых же людях, а на ком. Вот и сказал, что подумает. А я так понимаю. На мою долю может достаться один или несколько счастливчиков, которые прорвутся сквозь линии охраны и тогда получается бой на короткой дистанции, и важнее иметь возможность быстро выхватить и воспользоваться оружием, которое не будет сильно мешать, цепляясь за одежду. Впрочем, сегодня после стрельбы собираюсь заехать к мастеру за кобурой скрытого ношения. Еще до покушения заказал. Забрать не успел. Отстрелял в статичном положении четыре серии по пять патронов более чем хорошо. Уже третий день пули не уходят в молоко, можно сказать что жгу патроны не напрасно потом взялся за артиллерийский кольт артиллерийская модель 1873 года да тяжелая дура но эта дура сейчас вроде как стандартное вооружение артиллерийских офицеров для них закупали интересно им надо отстреливать врага еще до дистанции выстрела картечью странное оружие как на мой взгляд удивительно, но из него у меня точность и кучность получше. Это проще объяснимо. Хват двумя руками, медленнее идет прицеливание, темп стрельбы вообще никакой. То ли, беби отбабахал все пять патронов почти как из пулемета. Вообще-то мне предстояло пострелять еще и из револьверов до пистолей других систем. Мало ли что подвернется под руку в сложной ситуации. Но сегодня я хотел попробовать стрелять в движении но переоценил я свое состояние, переоценил. Все пули настойчиво уходили в молоко, я никак не мог поймать темп, в котором надо жать курок, чтобы попасть в мишень, даже задеть ее. Да, физика подкачала. Как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. А у меня тело еще не совсем старое, но и молодым и гибким его не назовешь. В принципе, Михаил себя не сильно запускал. И стараниями батюшки физическое состояние свое поддерживал, да и особых изысков в питании не приветствовал. Любил простую еду, без всяких там французских новомодных штучек, именуемых «высокой кухней». Ему бы не высокую, а сытную. Вот только последние месяцы в госсовете, когда двигаться стало невместно пешком, всюду в карете, даже не верхом. Вот и теперь надо эти соцнакопления лишний жарок подрастрясти. Так что, как только рука позволит, стану себя нагружать чуть меньше. А пока набиваю свой бэйби, думаю попробовать что ли подвигаться с кольтом. Почему артиллерийский кольт, а не Смит и Вессон 44 Рашен? Так при всех почти похожих характеристиках мне в руки он лег как-то удачнее. И стойку, и хват двумя руками как-то сразу ухватил. «Ваше благородие, вам рановато так руку нагружать. Погодите-ка пару-тройку деньков». «Тогда и в движении пойдет. Там они целятся надо, а рукой водить». Это Михаил Иванович, ветеран, охранявший еще Николая Павловича. Фамилия у него, что ни на есть русская, Сидоров, не Иванов или Петров, но тоже очень даже. Он тут за стрелковую подготовку отвечает. «Это ему, я обязан своим Бэйби «И да, тут на полигоне я штабс-капитан Романов, и обращаются ко мне соответственно» а то пока произнесут «Ваше императорское величество», да еще как положено, с придыханием и почитанием. Ах, читал я где-то, что командный язык самый короткий у англичан, у французов и немцев чуток подлиннее, еще длиннее у японцев, а вот русский он чуток короче японского, но в бою применяется русский командный матерный, который короче всех, поэтому мы всех и колотим. Ага, прямо-таки всех. Вот ваше благородие. А не соизволите все-таки попробовать револьверт Энфилда? Сыроват он еще, так это не беда. Но вот под вашу руку, думаю, будет он как раз самое то. Не то, что кольты. Вы опробуйте, корона чай не спадет. Ну вот, пошутил. Ну, Иванович такой тип, ему можно. Его на полигоне все побаиваются, даже я лично. Есть у человека талант точно подбирать оружие. Он мне Энфилд мк второй еще третьего дня предлагал. Да я тогда отказался, мне почему-то не глянулся этот. «А что, Ефрейтор Сидоров, почему бы и не отстрелять три-четыре барабана? На пробу. Раз говоришь, что корона не упадет, так и падать пока нечему. Не коронован еще?» «Но так мы с понятием!» — подмигивает Иваныч и протягивает уже снаряженный револьвер. «Интересно, на что этот типчик намекает?» «Ладно, потом буду расшифровывать ребусы. Пока прицелюсь. О!» а тут на стрельбище рядом со мной выходит еще один мужчина примечательной наружности в генеральском мундире. А что, батенька, я тут не только пострелять, я еще с вами, милейший друг, побеседовать имею цель. Вот отстреляемся, потешим свое мужское эго, можно будет потом и поговорить. Надо сказать, что в свое время серьезный разговор с академиком, он же Коняев, он же Сандро, серьезно сдвинул мое восприятие реальности с какой-то мертвой точки. После того, как мы пообщались с отцом Иоанном, как-то сам по себе накал страстей спал, и мы перешли к вполне деловому обсуждению действительности. Тем более, что у Михаила Николаевича был детальный план реформ и преобразований, но он сам признался, что план этот ни к черту не годится и проверку реальностью не выдержит. Историю делают личности. Кто бы и что бы ни говорил о законах исторического процесса, но личность... Это та песчинка, которая может не только затормозить историческую реальность, но и способна повернуть ее в совершенно противоположную сторону. Исходя из этого, мы и начали строить некие планы. И самым сложным фактором во всех наших конструкторах стал некий господин Валуев. Вот это была фигура, которая остановилась для всего нашего проекта критической. Человек подобного влияния и таланта мог как потопить любые наши начинания, так и продвинуть их вперед. И не надо думать, что переиграть бюрократию приказными методами легко и просто. Бюрократия — та гидра. Рубишь у нее одну голову, на ее месте вырастают три, и куда как более кусачие. Сейчас появилась одна идея, которую в ближайшее время мне предстоит реализовать — разыграть небольшой спектакль. И от моих актерских талантов зависит, поверит ли мне Петр Александрович, будет мне помощником, либо станет камнем, который надо будет аккуратно с пути корабля убирать. Еще одна фигура – это Тимашев. Генерал, человек преданный, аккуратный, но новым кругом обязанностей тяготиться Мое решение посвятить его в слишком интимные тайны государства было ошибкой. Он не готов измениться настолько, чтобы стать новым товарищем Берия. «Эх, кадровый голод. Так-то и не думал, что выбирать по канейского Слишком многие обязаны не мне, слишком много связей с абсолютно пустыми людьми. И слишком мало знаний, которые действительно могли бы пригодиться. И это при том, что мы с академиком считаемся профессионалами и специалистами по этому времени. Только слишком академичными специалистами. А тут надо другое». «Что-то другое, не пойму пока что». «Ладно, что это я о личностях, а о людях? Вы представляете, что нам предстоит сделать, чтобы вытащить страну из того дна, куда она неизбежно валится, не выдерживая гонку с промышленными гигантами, рвущими мир на куски? Преодолеть за двадесятка лет ту пропасть, которая разделила нас с западным миром? но ну, это все мечты. Надо сделать рывок» понимая, что на самом пике могущества нам постараются подрезать крылья. И, как всегда, союзника у России два – армия, флот и жандармерия в придачу. Вопрос же о людях стоит остро, как никогда. Он стоит архи-остро. На стройке века нужны люди, в армию нужны люди, на земли Сибири и Дальнего Востока нужны люди. И где их брать? Конечно, если учесть, что в крестьянской семье из семи детей умирает в младенчестве четверо-пятеро, то вроде бы ясно, откуда можно человеческий ресурс черпать. Только победить детскую смертность – это победить нищету, обучить человека, привить правила гигиены, да и накормить труженика села, наконец. А отдача от программы будет реально через полтора-два десятилетия. А денег на это все потребуется. А еще есть чиновная душа – которая будет составлять отписки и спускать все твои начинания на тормозах. Вот и получается, что очень нужно что-то придумать. Ибо благие пожелания есть сколько угодно, есть даже понятие, как чего избежать и чего толкового добиться. Пути проложены, пусть и на бумаге карандашиком. А вот людей нет, некому эти планы в жизнь притворять. Но начнем с того, что будем создавать маленькие команды единомышленников. И все-таки вопрос с Валуевым надо решать. Он или с нами, или должен почить с миром. Последняя жертва революционного террора. Может быть, так будет необходимо?» Выпустив крайнюю пулю, стал прислушиваться к своим ощущениям. «Револьвер Энфилда мне пришелся по нраву намного более, нежели артиллерийский кольт. Разница колоссальная». Наверное, прав инструктор Сидоров. Мне это оружие больше по руке. Опять-таки, пробовал хват двумя руками, но показалось мне, что одной рукой тоже будет неплохо. Попробовал. В принципе, неплохо. Для первого раза. Подсчитал. Прослезился. Я сегодня патронов не на один рублик пожег. Так своя шкура вестима дороже рубликов, как бумажных, так и золотых. А ведь пострелял так и попустила стала на душе как то спокойнее от чего же то так обычная перестройка сознания кстати упражнения которые дал сандра на развитие памяти работают я тут такое наприпоминал даже считанную когда-то детскую энциклопедию могу каждую статью произвести на память не дословно но близко к тому вот вспомнил как мне удалось несколько раз поставить в совершеннейший тупик самого менделеева а что Незадолго до собора, точнее, накануне его, пригласил я господина Менделеева на завтрак в узком семейном кругу. Надо сказать, что великому ученому было всего 56 лет. Он был полон сил, борода и шевелюра его еще не была седой, разве что чуть-чуть, как говорится, тронула волосы его седина. Не помню, чья это фраза, да и бог с ним. Так вот, во время завтрака Георгий задал вопросу Дмитрию Ивановичу о сути его открытия периодической системы элементов. Вопрос звучал примерно так. Что выражает сия таблица? Чем она помогает ученому? Я заметил, что великий ученый несколько подвис. Я уверен, что он просто испытывает трудности с формулированием простыми словами сути своего открытия. Брякнул, что сия система показывает зависимость свойств химических элементов от строения атома сего элемента, выраженного через вес атомного ядра. Каюсь. Устал настраивался на беседу совершенно на другую тему. Увидев разгорающийся в глазах великого ученого фанатический блеск, предложил перейти к десерту и продолжить нашу беседу уже в формате тета- а тет Через полчаса великий химик взял меня в оборот, вцепившись клещами. Пришлось импровизировать на ходу. «Дмитрий Иванович, в бумагах покойного брата Александра я обнаружил записки некоего немецкого химика Майера, Студент Уга Майер погиб на дуэли. В своей работе, нигде не опубликованной, он выдвинул странную теорию строения атома из кубиков. По его мнению, атом состоит из ядра и оболочки. Оболочка имеет отрицательный электрический заряд. Ядро положительный. Ядро состоит из кубиков, положительных и нейтральных. Число положительных кубиков соответствует номеру элементов вашей таблице и количеству отрицательных зарядов в оболочке. Более подробности не требуйте, не помню. Но обещаю постараться эту работу найти. Там еще что-то было про сущность валентности, извините. Ни химик, не вспомню. Я могу эту работу увидеть. Думаю, что оригинал погиб во время взрыва в зимнем. Увидев, как вытягивается лицо ученого в невыразимом отчаянии, добавил. Надеюсь, в моем личном архиве должен сохраниться перевод. Не уверен, чистовой или черновой... Думаю, вы сможете разобраться». Вижу, что Менделеева попустила немного. А вот потом я его как химика пригрузил. Созданием взрывчатых веществ, новых и мощных, во-первых, формула бездымного пороха, подсказав его приблизительный состав и участие в технологическом процессе хлопчатника как важнейшего элемента. Нитроглицериновые пороха. А потом объяснил, какое огромное количество кислот, в первую очередь азотной, надо для производства взрывчатки. Узнав потребности во взрывчатых веществах, Дмитрий Иванович посмотрел на меня совершенно очумелым взглядом. «Но вы ведь понимаете, что это невозможно вообще?» «Знаю, что это надо сделать, а возможно или нет, это уже несущественно. К сожалению, совсем недавно ушел из жизни выдающийся ученый Зинин, получивший анилин из бензола. Скажите...» Построить химический завод по производству анилина и красителей на его основе возможно? Да, Ваше Императорское Высочество, это будет гигантская химическая лаборатория. Строительство такого предприятия станет серьезной основой для развития всей химической промышленности, которой у нас фактически нет. А знаете что, Дмитрий Иванович, давайте мы с вами соберемся через 10 дней. Думаю, нам надо привлечь лучших ученых-химиков, которые разработают пути решения проблемы взрывчатых веществ и их получения путем создания независимой химической промышленности империи. И еще. Назовем этот орган «Анилиновым комитетом» и официально будем строить заводы по производству анилиновых красителей. Для секретности. Надеюсь, вы понимаете, что секретность в этом деле на самом первом месте. О, кстати, Иларион Иванович отстрелялся. Что-то уже с генералом Черевиным обсуждают. «Значит, мне пора. Клиент для разговора созрел. Клиент — это я».